Глава тридцать пятая. Мою овощи, вытираю, выкладываю на доску. Действую машинально. Ещё мама мне говорила, самые страшные вещи можно пережить, если заниматься обыденными вещами. Просто мыть посуду, просто мыть пол, просто готовить обед. Я так, по сути, пережила предательство Егора. Каждый день беременная готовила тонны еды, причём сама почти не ела. Старалась выбрать что вкуснее и дешевле. Например, пироги с капустой или с картошкой, или с яблоками. Уж чего чего, а яблок, картошки и капусты в нашем городке было навалом у всех огороды. Мама звезда нашего областного театра. Разумеется, сама на огороде не успевала ничего посадить, хотя дача у нас была, но ей всё дарили. Вот так запросто после спектакля: ни цветы, хотя и цветы были, тоже дачные по большей части, а корзину яблок, например, иногда просили потом корзину вернуть. Мама, конечно, возвращала, а я пекла пироги. Мука же тоже не слишком дорого стоило. Когда родила, тут уж самых обыденных вещей стало выше крыши: убрать квартиру, вымыть пол, по которому так любил ползать Матвейка, постирать пелёнки и ползунки. На памперсах приходилось экономить. Два раза в день на прогулку и на сон. Порой вечером в корзине для белья лежало по 20 ползунков и колготок. Зато ни о чём другом не думаешь, просто стираешь одежду и руки почти до крови сама в тазике, потому что только так получается не думать. Тётя Витаминка, о чём ты думаешь? Эх, всё-таки думаю. Да, конечно. Думаю о том, какой Егор остолоб. Ну как можно было так проговориться? Думаю о том, как по вкуснее вас накормить. Здорово, я голодная. А можно я посмотрю, как там папа и Матвей? Милая, ты ведь обещала мне помочь. Сейчас закончим, а потом посмотрим. Твой папа сказал, что вы что-то вкусное ещё принесли. Да, там пакет в коридоре. И цветы там остались, и машина разберёмся. Иду в коридор. Да. Букет бы нужно поставить в вазу, но такой огромной у меня нет. Надо что-то придумать. Машина для Матвейки, конечно, шикарная, но в груди колет. Неприятно думать о том, что Егор уже начал покупать сына. Несмотря на то, что получаю я сейчас вполне прилично, такую машину позволить себе не могу. Беру пакет с продуктами, несу на кухню. Ярослава с умным видом стоит за столом и режет огурцы. Умеет. Мне становится страшно. Ну что я за курёма такая? Оставила маленького ребёнка на кухне, где на столе острый нож. Ерослава, давай лучше я порежу. Я умею. Мы вместе с Аминой часто готовим. Амина это наша домоправительница. Но она внезапно переходит на шёпот. Как фриккин бог, только добрая. Не домам учительница. Улыбаюсь. Ярослава очень забавная. Дальше мы вместе режем салат. Я внимательно слежу, чтобы она не поранилась. Мы купили печенье, моё любимое, и конфеты разные. Обычно мы шоколадные редко покупаем. Но папа сказал, что ты раньше очень любила шоколад. Да, любила. И папу твоего раньше очень любила. Спохватываюсь, потому что эти слова едва не произношу вслух. Любила. До дрожи, до жгучей боли. А уж какое у меня было послевкусие от этой любви. Как после горького шоколада с перцем. Вроде и сладость была, но во рту жжёт. Мешаю салат, думаю, чтобы ещё выставить на стол. У нас не так много продуктов. Нам с Матвеем много и не надо. Да. Пока втыкаю в холодильник, думая, не нарезать ли назло Егору колбаски, Ярослава выходит из кухни. Ох, не стоило мне давать ей уйти. Успеваю подумать об этом, пока несусь в комнату. Ну да, поздно. Ого, значит, он мой брат? Матвей мой брат? Матвей? Егор поворачивается, приподнимается с колен. Он сидел у ног Матвея, видит меня. Я даже извиняться не буду. Мой сын услышал прекрасную новость благодаря Егору. Теперь благодаря мне его дочь тоже в курсе. Интересно только, как мы будем выпутываться. Ура, у меня есть брат Честно, я примерно чего-то подобного и ожидала. Ярослава очень открытая, и ей явно понравилась идея иметь брата. Смотрю на Матвея. Он, кажется, не реагирует ни на что. Ни на то, что Егор стоит перед ним, ни на то, что Ярослава бросается к нему в объямашки. А нет, реагирует. Если ты моя сестра, Значит, мы теперь будем жить вместе, будем играть, а локомотив тот будем запускать, а на машине большой даже покататься. Они начинают перечислять все игры и игрушки, которые будут делить. И кажется, информация о том, что Егор отец Матвея, уже не воспринимается сыном так болезненно. А жить мы теперь все вместе будем, да? Этот вопрос Ярославы буквально сбивает с ног. Жить вместе? Почему? Я не хочу. Я на это не подписывалась. И вообще, я замуж выхожу за другого. Пусть не по-настоящему, но Стенюну об этом знать совсем не обязательно. Поворачиваюсь, чтобы идти на кухню, но тётя Витаминка А ты будешь моей мамой? Пожалуйста. Чувствую, как эмоции дают разгон. Подкатывает горячий ком в горло, и глаза начинают чесаться, потому что им уже больно плакать. Сколько выплакано мной за те несколько дней, что прошли после встречи в парке. Сколько выплакано за 5 лет. Не хочу больше плакать. Никогда не хочу. Почему я не такая сильная, как мама? Хотя мама рассказывала, что она тоже плакала, много плакала. Это сильнее тебя иногда, моя девочка. Иногда это нам нужно. Но не стоит строить свою жизнь вокруг этих слёз. Иду на кухню, ничего не вижу. пелена перед глазами только чувствую сильные руки прижимающие меня к себе витаминка голос такой низкий хриплый такой родной я помню этот тембр его голоса очень хорошо он всегда был таким после близости или во время когда он прижимал меня к себе ласкал Может к чёрту всю мою гордость, самолюбие, обиду, злость. Может просто сказать ему да и услышать этот голос ещё раз и почувствовать. Виталина, прости. Я даже представить не мог, что всё вот так повернётся. Прости. Он поворачивает меня к себе, и я как безвольная кукла, не могу сопротивляться. Просто смотрю на него, понимая, что по щекам слёзы катятся. Милая моя, родная, любимая, прости меня. Обещаю, я сделаю всё, чтобы ты никогда больше не плакала. Почему мне так мучительно хочется ему верить? И почему я не верю? Не надо, Егор, пусть. Надо. Надо, родная, очень надо. Он покрывает моё лицо поцелуями, мелкими, нежными, совсем не чувственными. Но в конце концов его губы оказываются на моих губах. А у меня кружится голова, потому что сразу, как бомба, обрушиваются воспоминания и меня сносит взрывной волной. Поцелуи, все наши поцелуи. и то, как я любила его целовать как любила, когда он захватывал мою нижнюю губу, посасывая её, чуть прикусывая, сначала ласково, потом страстно, и мне нравилось отвечать ему, подхватывать каждое движение. Я и сейчас понимаю, что подхватываю, отвечаю, я ему отвечаю. И сразу ощущаю, как меняется моё тело, как оно становится напряжённым в ожидании, в предвкушении. Нет, так нельзя, неправильно. Я не должна с ним целоваться, не должна. Или к чёрту долг. Мам, пап, а мы ужинать-то будем? О, кажется, нас застукали. Мы поворачиваемся как по команде. Матвей и Ярослава стоят в коридоре, обнимая друг друга за плечи. И выражения лиц у них такие хитрющие. Сразу пытаюсь отскочить от Егора, но он прижимает крепко. Сейчас папа только скажет маме, как сильно он её любит, и сразу пойдём. Договор? Ага, улыбается Ярослава. Пойдём, Матвей, пусть целуются. Я тебе пока салат положу. И они спокойно дефилируют мимо нас прямо на кухню. Я не узнаю Матвея. Он несколько минут назад сидел насупившись и точно не хотел принимать то, что Егор его отец. Мы нечасто заводили разговоры об отце. Я сначала вообще хотела сказать сыну, что его папа умер. Мама меня отговорила. Потом я обходилась какими-то отговорками. И вот. Кажется, нам разрешили целоваться? Не надо, Егор. А мне кажется, что надо, очень надо. Может, тогда ты наконец оттаешь? Оттаю? С чего бы это я должна таять? Эти слова странно отрезвляют. Не готова я таять, не так. Егор, пойдём мы ужинать, пока наши два чуда ничего не натворили. То, что два чуда это ты в точку. Меня неожиданно накрывает. Я вспоминаю странные слова Ивана о детях. Мне показалось, или он имел в виду то, что Ярослава имеет ко мне какое-то отношение? И снова молнией воспоминание. Как похожа была Ярослава на мою маму в тот день, когда мы ели блины. Нет, этого быть не может. Я точно родила одного ребёнка. В родах я была без наркоза, я родила одного и носила одного. УЗИ всегда чётко показывало. Я не могла или Смотрю на Егора, он смотрит на меня. Пойдём ужинать, потом поговорим серьёзно. Мы садимся за стол. У меня всё из рук валится. Егор помогает, но я вижу, что он тоже нервничает. Я холодею. Сердце почти замирает и останавливается, когда я думаю. У Егора звонит телефон. Он отвечает. Я слышу взволнованный мужской голос. Стена, включи телевизор, только осторожно, постарайся быть один. И в то же время на мой телефон приходит сообщение. Сначала от Ивана, потом от Дворжецкого. Мы с Егором переглядываемся. Дети, останьтесь, пожалуйста, за столом. Не понимаю, почему хрипит мой голос. Я иду в гостиную, Егор за мной. Вита, не надо, я прошу. Я не представляю, что там, но не надо тебе это смотреть. Я прожигаю его взглядом, думаю о том, что он прав. Понимаю, что там будет что-то такое, от чего моя жизнь перевернётся на 180. Но остановиться не могу. Беру пульт, включаю канал. В яркой броской студии сидит Снежанна Зимина Стенина. У нее так и осталась двойная фамилия. Известный на всю страну своими мерзкими скандальными шоу ведущий, противным голосом задает вопрос, который на самом деле меняет мою жизнь. «Значит, Егор Стенин заставил вас сделать ЭКО». И в качестве донора яйцеклетки выступила его бывшая возлюбленная.